Глава 39. Зов Джонат Вайнера. У него болело горло. У него болело горло, и все они должны умереть. Лесные существа наполнили воздух песнями и шумом и сладким земным запахом разлагавшегося леса. Точно жизнь покинувшая его голосовые связки. Все умирало, и умрут те, кто его окружает, потому что он не в силах сделать то, что необходимо. И не имело значения, что он сам не знал, как именно вызвал тунера из-под земли в тот день, потому что ему было известно только одно: он использовал свой голос, красивый, но теперь утраченный, чтобы вскрыть чрево земли. Но его голос исчез. И неважно, что песня все еще в нем живет. извивающаяся, диковинная, немелодичная и все же странным образом приятная, та, что пыталась вырваться из него, и присоединиться к пульсировавшему хору витрашпиля. У него не было инструментов, чтобы воспроизвести ее. Быть может, Витрагон поет, не используя голосовые связки, быть может, он просто не понимает, как поют люди. Он не мог это сделать, и они все умрут. Фарис умрет. Мяс умрет. Куглин умрет. Берхов умрет. Витрагон умрет. Безора умрет. и он сам. Но что он может сделать? Он всего лишь ущербный человек среди множества других ущербных людей в умирающем лесу. «Супруг корабля барнт. Раздался голос Миас, который перекрыл все остальные звуки, когда она встала на баррикаде, несмотря на то, что стебли джеона были очень скользкими. «Супруг корабля, подойди ко мне, давай обговорим условия. Она покупала для него время, но какой ему прок от времени? Джорн потер шею. Словно давление пальцев, покрытых мозолями от многолетней работы с веревками и крыльями, могло вдохнуть жизнь в голосовые связки. «Супруг корабля, казалось, крик Миас утихомирил и успокоил все существа умиравшего леса. Ее последний зов эхом повторился в тишине. Чего ты от меня хочешь, Мяс? ответ донесся из темноты. Джорн прищурился, Но так и не смог его разглядеть и почувствовал раздражение от полного отсутствия учтивости. Использовать ее имя, а не звание, и прятаться, когда супруга корабля говорит об условиях равносильно заявлению, что он им не верит и опасается, что они поразят его стрелой, когда он выйдет на свет. Он ставил Миас на один уровень с пиратами и супругами кораблей из коричневых костей. Поговорить, прокричала в ответ Миас. Джорн уловил движение рядом с собой и увидел, что Беззора поднял ветрогона и шарка ведет к нему. "Зачем мне с тобой разговаривать?" ответил Барнт. «Условия, — супруг корабля", повторила Мяс. «Условия?» — тон Барнта был полон иронии. "Я полагаю, мне они не нужны. Еще один натиский вам конец. Великая Мяс побеждена. И, кстати, это сделает мужчина." "О нет. Я известна тем, что умею менять ход событий и делаю так всю мою жизнь. Время проходило под аритмичную капель увидавшего леса. Из темноты появилась фигура, высокая и худощавая, одетая в обтягивающий костюм из рыбьей кожи и плащ из перьев. Я думаю, будь у тебя секретное оружие или план, ты бы его уже использовала. Супруг корабля барт держал трость, глупая манерность в лесу. А на боку у него висел меч Джорана. Но до меня доходили слухи о силе твоего ветрагона. Возможно, ты именно по этой причине пытаешься задержать наш последний натиск. Пока Барнт говорил, Джоран тер горло. Ветрагон и Безора подошли к нему. Вот что я тебе скажу, супруга корабля Миас, продолжал Барнт. Принеси мне голову твоего ветрагона, и я готов обсудить с тобой условия. Нашего ветрагона, но почему Такое существо стоит для тебя гораздо больше, живым. Неужели ты думаешь, что я ничего не слышал в Бернскюме, Удачливая Мяс? Еще один шаг вперед. Ты считаешь меня глупцом, Удачливая Мяс, предательница. Я не предательница, ответила Мяс. Наших людей увозят умирать, и я это остановлю. Твоих людей увозят, но предатели заслуживают самого худшего. Ты называешь меня предательницей, сказала она. В то время как сам принимаешь сторону тех, кто собирает слабых и больных с улиц и из домов старухи. Джорн почувствовал, что его тянут за рукав. Предательница. супруг корабля Барнд повысил голос. Может сказать что угодно. Не слушайте ее ядовитой речи, мои мальчики и девочки, наточите свои клинки, приготовьтесь, пришло время убийства. Джорн посмотрел вниз и увидел своего ветрогона, чья раскрашенная маска была обращена к нему. Подожди, прокричала Мяс. Ты хочешь получить меня живой, чтобы отвезти к моей матери? Тут ты права, Из тебя получился бы отличный приз. Барнд усмехнулся. Но я слышал про тебя достаточно истории, чтобы понимать. От живой Мяс Джилбрин будет слишком много неприятностей, поэтому я ограничусь твоей головой. Так будет намного проще. Джорр слушал, глядя на скрытое маское лицо Видрагона. Он выглядел старым, согбенным и хрупким, и не вызывало сомнений, что каждое движение причиняет ему боль. Он протянул к Джорану джоруну крылакоготь. "Очень хорошо", сказала мяс. "Моя судьба определена, и все женщины и мужчины, которые следуют за мной, теперь знают, что вы делаете с предателями, поэтому они не станут сдаваться. Сражение будет тяжелым и до самого конца". "Жизнь трудна до самого конца, супруга корабля Миас, — ответил Барнт. — Да, ты прав, сказала Миас. Мы можем спеть в последний раз супруг корабля Барнт. Могу я повести мою команду в песне? Ведь все они сохраняли мне верность и заслужили последние мгновения радости. Барнт некоторое время смотрел на нее, а потом коротко кивнул. Как может навредить одна песня, сказал он. И в этот момент крыло коготь драгона коснулся груди Джорна. Песня здесь, сказал Ветрагон. — Пой, Джорн Твайнер пой для нее!» Миас подняла свой сияющий меч и начала петь, и то была медленная и скорбная жалоба. Для каждого, кто ушел, мои дорогие, для каждого, кто улетел, для каждого на борту кораблей, мои дорогие, потерянные, как я и ты. И команда хором ее поддержала. Старуха не знает жалости, а дева не знает любви матери известен лишь долг, поэтому я стану вашим теплом. Голоса команды смолкли, остался лишь голос Миас, громкий и чистый эхом проносившийся в ночи. Для каждого, кто встречал воду, мои дорогие, для каждого, кто летал, для каждого, кто медленно тонул, мои дорогие, потерянные, как я и ты. И все до единого члена команды сделали шаг вперед, чтобы присоединиться к своей супруге корабля. А Джоран ощутил боль в груди, острый коготь проткнул рубашку и пробил его плоть. "Пой", прошипел Видрагон. И Джоран, у которого не осталось ничего, без малейших шансов отыскать мотив, открыл рот и попытался. И то, что у него получилось, не было мелодии или песней, а всего лишь одиноким хриплым криком. Точно Скир, летящий над каменным островом в основании которого неустанно бьет море, медленно взмахивает крыльями, поднимаясь ввысь, пока не наступает миг, когда он падает вниз и разбивается в последнем акте насилия, который никому не суждено увидеть. Старуха не знает жалости, а деву любви, матери известен лишь долг, поэтому я стану вашим теплом. После последнего четоростишие смокли все, кроме Джорана. То, что вылетало из его рта, стало для него ударом, получилось даже хуже, чем он представлял. В его крике не осталось ничего человеческого. Он закрыл рот и тут же снова ощутил острую боль в груди. "Пой", прошипел ви драгон. посмотрел на него. "Пой". И он запел. И хотя Джорн испытывала боль, а из глаз у него катились слезы, он понял, что не может ослушаться. Он пел. Для каждого, кто владеет луком, мои дорогие, для каждого, кто летал, для каждого, кто умирает на сланце, мои дорогие, потерянные, как я и ты. Бой Джорн Твайнер. Это был голос ветрагона, но более низкий, громкий, странный и сильный, чем Джорн когда-либо слышал. И он рождал такое же эхо, как если бы они стояли вдвоем в пещере. Голос окружал его, словно он был замурован в скале. И да, и нет. И у него кружилась голова, и он испытывал боль. Джорран чувствовал себя сильным и слабым. Он открыл рот и запел снова. Старуха не знает жалости, а дева любви матери известен лишь долг, поэтому я стану вашим теплом. Песня закончилась, наступила тишина. Все начали переглядываться. Жалоба произвела на Джоррана такое же впечатление, как и на всех остальных на грязной, мокрой и вонючей поляне вокруг ветра шпиля. Как печально умереть здесь, ведь они прошли так много ради великой цели спасения жизни. Как ужасно для тех, кого схватили в безопасной гавани, кто должно быть мечтал, что Миас и дитя приливов придет за ними, но их мечта умрет здесь, а они даже не знают, как отчаянно за них сражались. Хорошая песня супруга корабля Миас», — сказал супруга корабля Барнт. И прекрасный выбор последних слов. Надеюсь, старуха их слышала. Он замолчал, словно уловил что-то в Джоне. Под тающими верхушками гигантских растений пробежала дрожь. Огромный лист с треском рухнул на землю, и лесные животные устроили такую какофонию, что Джоран не слышал даже собственной мысли, не говоря уже о том, что кричал вражеский супруг корабля. Кажется, он призывал своих людей идти в атаку. Земля дрогнула. Джоран чудом устоял на ногах, когда она стала резко смещаться в сторону. Сейчас все было совсем не так, как когда они с Ветрогоном призвали Тунира. Происходило нечто странное и более сильное. Земля снова задрожала, все едва удержались на ногах, а лес пришел в движение. "Бегите!" раздался голос Миас. "Все бегите! Не дайте им спастись!" закричал Барнд. Джоран подхватил Ветрогона и помчался к краю поляны. Женщины и мужчины разбегались в разные стороны после внезапного толчка. Многие упали, новый толчок произошел, когда некоторые пытались подняться, а Джорн с трудом сумел сохранить равновесие. Женщина попыталась его остановить, но без зорра налетел на нее. Его острый коготь перерезал ей горло, и она упала, залитая собственной кровью. Мужчина атаковал его справа, но рядом оказался Берхов. Принял удар клинка на свой щит и тут же сделал ответный выпад. Джоран не видел, куда пришелся удар. Он продолжал бежать, скользя едва не падая на коричневой растительности на краю поляны, полностью сосредоточившись на том, чтобы двигаться дальше. Перед ним возникла другая женщина, и он услышал крик Квел: "Вправо!" Джоран метнулся в сторону. Нож пролетел мимо и вошел в грудь женщины. Затем Джоран оказался среди умирающего Джона и стал продираться сквозь липкую растительность. Он бросил взгляд вверх, то была удача или судьба, и увидел гигантский Джон, который Миас заставила их запомнить. Черный на фоне мерцавшего потока костей скерит. Он остановился, сделал глубокий вдох, услышал доносившиеся со всех сторон звуки погони. Тела продирались сквозь кустарник, стоны, крики. Джоран свистнул, услышал ответный свист, понял, что это его люди и побежал дальше. Земля у него под ногами вновь тряслась и дрожала, как если бы пыталась повалить его, заставляя спотыкаться. Он бы упал, но теперь рядом находилась его команда. Фариз с одной стороны, Берхов с другой, Квел сзади, и они помогали ему устоять на ногах. Вокруг кричали: "Враг!" Джорн оглянулся и увидел, что они беспорядочной толпой мчатся сквозь листву, которая отбрасывала их назад, а они кричали и визжали. В их воплях была радость. Наступило время убийства, когда противник обращен в беспорядочное бегство. Очень скоро они прольют кровь и испытают триумф. Суда Закричала Фарис и повела его налево, пробивая своим маленьким телом проход в коричневой растительности. Листья секли его лицо, скользкие лианы путались под ногами. Они выскочили на поляну. Там их поджидали пятеро вражеских детей палубы каким-то образом сумевшие прибежать сюда раньше. Они улыбались, поднимая оружие. Джорран остановился. Он обеими руками держал ветрогона и понимал, что не успеет положить его на землю и вытащить оружие. Затем его резко оттолкнули в сторону. Яростная Квел с криком гнева и сверкавшими клинками пробежала мимо и вломилась в группу врагов. К ней присоединился Берхов, а за ним Фарис, и через мгновение враг был повержен. "Беги вперед, я буду защищать твою спину", крикнула Квел. Они бежали все дальше, пока не оказались на поляне перед входом в пещеру. Там произошла еще одна короткая схватка. Большинство врагов остались возле ветра шпиля. Берхов, Фарис и Безора сразу пошли в наступление. Джорран задержался с ветрогоном на руках. Он стоял посреди поляны, Ветрагон неподвижно висел, а Джорран старался сохранить равновесие и не упасть. Земля под ногами содрогалась все сильнее. Он обернулся и увидел Квелл, стоявшую на краю поляны, когда вход в пещеру был очищен от врага. ее взгляд обратился к черной дыре, потом она посмотрела на Джорана, перенесла вес с одной ноги на другую и, казалось, погрузилась в глубокие размышления. — Идем, — сказал он, когда на поляну выбежали другие дети палубы дитя Приливов. Она смотрела на него, не отводила взгляда. Потом вдохнула головой, повернулась и побежала обратно в лес. Да проклянёт ее старуха. А он уже почти поверил, что она изменилась. Что ж, пусть ее заберет старуха и пусть проявит к ней жалость, если Квел встанет на его пути во время сражения. "Джоран!" голос Миас звал его от входа в пещеру. Рядом стояли Коглин и Берхов. Он побежал вместе с потоком детей палубы дитя приливов. Он видел, как Миас считает головы. Сколько сумели вернуться? спросил Джоран. Не так много, как мне бы хотелось. Она посмотрела через плечо, Джоран резко обернулся и увидел вражеских детей палубы выбегавших из леса. "Иди", сказал Берхов. "Остров так сильно трясется, что я смогу обрушить вход". Он кивнул на притолку из вариска, который стал заметно тоньше. Остров продолжал грохотать, притла катрищала. Она тебя раздавит, сказала Мяс. Мы, ты и я, и морская стража, сможем удерживать проход, сказал Коглин. Берхов улыбнулся, убрал руку, которая прикрывал грудь, и показал рану и рассеченную плоть. Джорн ощутил кислотный запах внутренностей и сладковатую вонь кишок. Берхов получил смертельную рану. Вы уходите, а я, пожалуй, останусь. На лице Берхофа появилась улыбка. "Буду только рад, что мне не придется возвращаться на проклятый старух корабль", добавил он. Улыбка исчезла, уступив место гримасе боли. "Это была хорошая битва, Куглен". "Верно", ответил Куглен, шагнул вперед и сжал предплечье Берхофа. Джорно услышал негромко произнесенные слова. "Встретимся у костра, мой друг". А потом они повернулись и побежали дальше вниз вдоль туннеля. В глубину острова и Идджон не знал, что стало причиной раздавшегося грохота, то ли Берхев сломал притолоку и завалил вход в пещеру, или сам остров снова пришел в движение.